359, Июль 16 -е. Мой друг, не думаете ли вы ускользнуть от ответственности за мысли? Но ведь мысль, энергия, отлагаемая в чаше, то есть навсегда, на все жизни, кристалл отложений, будучи составной частью сущности человека, дает свою окраску или тональность. Тональность означает способность к созвучию. Кристалл начинает созвучать своим цветом и по сущности своей всякий раз, когда внешние обстоятельства притягиваются им к утверждению для проявлений. Мысли должны отзвучать в действии или проявиться в видимой форме. Мысли промышляют проявлением. Потому мысли — это будущие действия, утверждаемые в микрокосме как зерна будущих действий. Мысль малая родит малое действие, но можно породить и гигантов. Ритма постоянства жатву дают усиленную. Низкие мысли, овладевая сознанием при постоянном повторении, тоже создают свой своеобразный убийственный ритм и горе-сеятелю. Мысли возвращаются к своему породителю периодически. Встретить волну отрицательных мыслей своих надо – во все оружие, ибо новое усиление и углубление их или нейтрализация и зависит от воли человека. Можно их встретить как желанных гостей, можно испепелить и уничтожить в зародыше огнем возросший и возвысившийся мысли. Можно понять, что восходящее сознание усиливая свои огни, растит мысли, потенциально более сильную и всегда могущую преодолеть порождение прошлого. Отсюда полная возможность пути неослабно победного. Надо лишь знать, что усилие сознательно прилагаемой воли в настоящем выше действий прошлого силой возросших огней. И всякие желающие победы легко ее достигает, стоит лишь приложить усилию. Так и можно сказать себе. «Порождение прошлого. Не боюсь вас. Не можете преградить путь мой к владыке». Но погрузиться безвольно в волны прошлых порождений, создавая волну новую, не будет победы. Карма будет усложнена, и потребуется ряд новых усилий в будущем для изживания и нейтрализации новой волны, усиленной неосмотрительным легкомысленным путником. К мыслям положительным и светлым, вверх влекущим, можно приложить руку утверждения, заботливо кристаллизуя семена мысли растущие. Они дадут свой благостный плод. Их можно приветствовать, сознательно откладывая в чашу для возрастания. Невидимая и неслышная мысль создает мир человеческих действий, потому требует внимания и заботы особых.